Глава 33. Когда раздался второй выстрел, Рассалия почувствовала, как внутри нее будто сорвалось с места сердца, и возникло ощущение, что кровь горячей волной хлынула в грудную клетку. Она побежала вперед все быстрее и быстрее, как будто земля под ее ногами начала тоже двигаться и проматываться назад широкой лентой. Пенти, Хосе и Тео сильно отставали, она ощущала это кожей. Но Рассалии было не до них. Способность обдумывать, размышлять и анализировать вдруг приглушилась. Разум Рассалии сейчас напрасно пытался воззвать к спокойствию и утверждал, что нужно быть осторожнее. Но его не было слышно. Инстинкты сразу распустились тысячами ярких цветов, которые смешались между собой ароматами и полностью взяли контроль над ней. Рассали ощущала себя сейчас скорее животным, чем человеком, и это удивляло ее сознание, которое еще пыталось что-то анализировать на дне ее существа. Она знала сейчас, что верно несколько интуитивно пришедших ощущений. Лез на ее стороне, духи приведут ее туда, куда надо, ее дух рядом с ней, а то жуткое ощущение внутреннего кровоизлияния напрямую связано с ее мужем. Он в беде. И если стреляли в него... Рассалия зарычала от этой ужасной мысли, взмахнула руками, спрыгивая с небольшого возвышения, но на ноги не приземлилась. Вместо этого она вдруг ощутила свое тело непомерно легким, мышцы на спине невероятно сильными, и услышала, как рассекают в воздух ее черные крылья. Оранжевый с желтым нос вырос впереди, Киросаля осознала, что превратилась в тукана. «Что за шутки?» — подумала она. «Я сплю? Я напилась айуаска?» Но тут же снова сосредоточилась на инстинктах. Она не поднималась высоко над деревьями, под зеленым куполом амазонки сложно что-либо разглядеть. Но летела, поднявшись на безопасную высоту, с которой более или менее проглядывались заросли. Здесь было много скоплений мертвых деревьев, попадавшихся целыми островками посреди зелени, наверное, из-за нефти. Внезапно на небольшой прогалине она увидела несколько пятнистых спин ягуаров. Хищники как будто направлялись куда-то группой. Но ее сильнее звало другое. Манило так, что росалия летела туда так быстро, как только могла. И почему-то стучала в голове мысль, Воспоминания о фразе Тео, которую он бросил, как-то невзначай в разговоре, Росалия запомнила. Надо только умирать. Внезапно перед ней выросла каменная арка. Росалия увидела Джейка и других членов экспедиции. Она приземлилась на ветку дерева, неуклюже ухватилась пальцами за нее и только сейчас увидела Сандру, сидящую на раскладном стуле. Около арки лежал труп индейца. Рассаля покрутила головой, но Рубена не увидела. Возможно, она ошиблась. Тут она увидела пистолет в руке одного из мужчин и поняла, что все четверо пытаются договориться. Она перепорхнула на ветку пониже, потом на дерево поближе и прислушалась. Джейк, выставив ладонь вперед, пытался вразумить Сандру. — Не вмешивайся в это, ладно? — Почему нет? — спросила Сандра. «Я знаю, как открыть вход в Мануа. Жертвоприношение тут ни при чем». «А как же?» — спросил Асфальдо. «Арка состоит из трех уровней. Верх, середина и низ. Так же, как и миры инков. И так же, как и грани сознания. То, что главенствует над нами, установки религии, общества, родителей — это сверх-я или верхний мир у инков». «Дальше мы сами, наша сознательная часть и средний мир инков, а затем наше бессознательное, оно или нижний невидимый мир». «И?» — поторопил ее Асвальдо. «Там на каждом уровне арки есть подсказки. То, что поначалу вы считали всего лишь декоративными фигурками, это и есть ключи, как попасть в мануа, а боги лишь указывали на эти три уровня». По крайней мере, мы можем попробовать, не убивая больше никого. Голос Сандры звучал тонко. Видимо, от волнения спазмировалось горло. Рассалия пожалела ее. Девушка ближе всех находилась к дулу пистолета. Пристрелить ее асфальдо не стоило бы ничего. Это чушь! Джейк провел ладонью по лицу. Похоже, несмотря на опасность, Джейк считал себя наименее уязвимым в группе. Возможно, он был прав. Асфальдо был с ним в предыдущих экспедициях, и теперь Рассалия припоминала, что Джейк как-то говорил, что тот был другом его отца. Значит, опасность угрожает больше Сандре и типу в очках. — Но ничего не мешает нам это проверить, — улыбнулся асвальда Давай, Сандра, попробуй открыть вход в мануа. — Я? Сандра нерешительно взяла альбомы-карандаши, отдельные листы с рисунками и робко встала. Похоже, она понятия не имела, что делать. Рассалия чуть наклонила клюв на бок. Сандра пыталась отвлечь внимание Асфальда. Асфальда движением головы приказал ей двигаться, взяв ее на прицел. Рассалия видела, как дрожит Сандра, медленно делая шаги к арке. Еще бы! Она знала, что теперь она находится под дулом пистолета. — А вы пока несите второго сюда, — сказал Асфальда. Джейк и Гонсало медленно отступили от арки и пошли в сторону зарослей. Сандра опустилась перед аркой на колени и положила на землю альбом. Рассалия перелетела поближе, чтобы посмотреть, что она будет делать. Перед Сандрой лежал лист с изображением арки. Сандра быстро и схематично нарисовала в арке золотой город, себя и своих спутников. Потом запрокинула голову вверх, откинула руки назад, как на одной из фигурок верхнего блока арки. В этот момент Росаля отвлеклась на Джейка и Гонсала. Они тащили за руки и ноги кого-то из зарослей. И сердце индианки замерло от страха, когда она узнала Рубена. Он был жив, но ранен, весь залит кровью и стонал при движении. Ярость так сильно овладела Росалей, что она перестала рассуждать здраво. Сейчас ей хотелось только вцепиться в глаза Асфальда, разорвать его на клочья и перегрызть ему горло. Она взмахнула крыльями, сорвалась с каменного блока арки. До сих пор Росалия не задумывалась о том, как стать из птицы человеком. Сейчас же она очень хотела снова стать им, чтобы иметь возможность напасть на асфальта. Но одного желания было мало. Тукан с воплями носился над учеными, но ничего не мог поделать. Росалия внутри птицы впервые испугалась что так навсегда и останется в птичьем теле и ничего не сможет сделать, чтобы спасти мужа. Рубена тем временем положили рядом с мертвым индейцем. «Он еще жив», — сказал Джейк. «Мы исправим эту оплошность», — сказал Асвальдо. «Но пока дадим твоей девушке возможность проложить путь в арку». «Или нет? Рубен, как считаешь, справится Сандра?» Рубен в ответ только простонал. На его темной коже блестела испарина пота, и все черты лица были искажены от боли. «Это не имеет никакого смысла, Асфальдо!» Снова попытался урезонить его Джейк. «Ты же понимаешь, что мы сейчас делаем глупости!» «Ману всего лишь скрыт от нас временными наслоениями земли, а не магией!» «Проклятая птица!» — отмахнулся Асфальдо от тукана, летающего вокруг него. Сандра встала, повторяя фигуру на вертикальных столбах арки. Она была явно сосредоточена на том, что делала, и ее глаза были чуть прикрыты. Потому как она двигалась, можно было понять, что ей удалось отрешиться даже от смертельной опасности. Гонсало воспользовался моментом и отступил в сторону, потихоньку отходя к зарослям, пока Джейк и Асфальдо разговаривали. Но Асфальдо заметил его. — Гонсало! «Вернись карке приказал он, мгновенно нацелив пистолет на мужчину. Тот, сверкнув очками, кивнул и вернулся к Рубену. Рубен лежал в полузабытье, прижав руку к животу. «Ну что, Сандра?» — нетерпеливо крикнул Асфальдо. «Что-то получается?» Девушка не ответила, она легла, спустилась на колени и уткнулась лицом в землю. асвальдо взял под прицел Гонсала. Джейк хотел сказать что-то еще, но замер, глядя куда-то в сторону. Асфальдо в очередной раз отмахнулся от тукана и тоже застыл, заметив двенадцать вооруженных и раскрашенных индейцев, выходящих из зарослей, и перевел пистолет на одного из них. Гонсало сообразил быстрее остальных и схватил лопату, отступая в противоположную от индейцев сторону. Рассалия хотела было клюнуть ученого, но, заметив индейцев, приняла их за тагайори и закричала от отчаяния. «Они убьют их всех!» В это мгновение послышался легкий шум, который уловила Рассалия. Она повернулась и увидела, как Асфальда, схватившись за шею, оседает на землю. Пенти вышел из противоположных от индейцев зарослей с духовой трубкой. Он только что выстрелил курары в асвальда Джейк, заметив, что Асфальдо парализован, подбежал к нему и схватил пистолет, направив его на враждебно настроенных индейцев. Вслед за Пенте из зарослей вышли Хосе и Тео. Шаман при виде раненого Рубена сразу пошел быстрым шагом к нему, на ходу снимая через голову свою сумку. — Это не Тагайори! — услышала Рассаля голос Хосе. — Это кто-то другой! Гонсало, Пенте, Хосе и Джейк следили за индейцами. Те расходились по сторонам, заключая группу в круг. Рассалия опустилась на грудь Асфальда и почувствовала, как тяжелее становясь снова человеком. «Мерзкая тварь!» – прошипела она в лицо ученого, которое так и застыло парализованное. По блеску в глазах и признакам удушья Рассалия знала, что он еще агонизирует, но яд сковал все мышцы в его теле и Асвальдо не мог даже дернуться. «Твою плоть сожрут звери и насекомые, и ты навсегда останешься здесь. Никогда не войдешь в золотой город, сгниешь, как падаль!» И, оттолкнувшись от него, она поднялась и бросилась к Рубену. Тео уже рассматривал рану, из которой лилась кровь, что-то бормотал себе под нос. Красалия огладила холодной ладонью лицо мужа, Рубен чуть приоткрыл глаза. «Мамасита! Любимая!» Его дыхание и голос прерывались. «Мы тебя спасем, милый! Мы тебя спасем! Не бойся!» Рассалия переглянулась с Тео. В этот момент она не хотела иметь шаманские знания, чтобы сохранить надежду. Но реальность была иной. И она, и Тео прекрасно различали маску смерти на лице Рубена.